серый черный, белокаменный Серый плацкарт, черный перрон, белокаменный город. Больше не рвётся сердце капрон и не болит горло. Черная куртка, рюкзак, джинса, новенькие ботинки. Городу смело глядишь в глаза, чтоб до нервного тика его довести так, как он умел. Будучи в том искусным. Снег по вкусу похож на мел, В школе он был вкусным. Щуришься, как заправский пират, Куришь почти как он же. Город не то чтоб тебе рад, Но выгнать уже не сможет. Ты выбираешь себе путь, Не он тебя выбирает. Если ты хочешь здесь быть, Будь кто тебя Покарает, разве что прошлогодний ты, Которого все бросали В центр созвездия пустоты Эхом в концертном зале. Вот он ты, младше на пару лет, И горизонт завален. Встал лучший друг на чужой след И поминай, как звали. Вот он ты месяца три назад На этой же самой станции, Друзья вдарили по газам и не смогли остаться. Вот ты вчера полуслеп, слаб, а говорил, что сильный. Прошу, не держи на нее зла. Ты красный, она синий. Ты обнимаешь себя всех и говоришь полно. Ты слышишь свой оживленный смех, себя поднимая с пола, стирая пыли с исхудалых щек, как с фотографией старых, значит, можно идти еще свое забирать даром. Город взрывается над твой счет индустриальным паром. Чет и нечет, нечет и чет, ярость по жилам метро течет ветром в лицо тебе, но, черт, ты держишь его удары.